деревья и птицы его маленького владения, а больше всего Солнце, луна и звезды над ними день и ночь говорили ему «Сезам, откройся!» и «Сезам открылся!» Как широко открылся, он, вероятно, и сам не знал. Он всегда находил в себе отклик на то, что теперь стали называть «природой».